Глава двадцать вторая чего тут тратишь? Я палец вызову!» Услышала я за своей спиной голос, явно хорошо поддавшего лёлика. «Это я, не ори!» — сквозь зубы прошипела, пытаясь ухватить ключ, торчащий из двери наращенными острыми ногтищами украшенными тонной стеклянных каменьев. Под заливал похожие на метлы трех сантиметровые ресницы, которые салон решил мне подарить за то, что я оставила у них целую зарплату и львиную долю накоплений на черный день. Гробовые, как их Катька называет. И что -то с тобой случилось, Юляк? «Зверев в нашем городе вроде не появлялся, а то я решил, что это он тебя покусал!» «И ты превращаешься!» — глупо хихикнул Лёлик. «Я надеюсь, ты не для этого, Гложопова, с собой такую красотищу сотворила!» «Я аж протрезвел, эй богу Нельзя же так!» «Теперь тебе придется дать мне писярок чтобы поправить пошатнувшееся психическое здоровье». Я протянула алкашу оставшийся полтинник, лишь бы отстал. Лёлик открыл мне дверь и испарился, оставив после себя запах перегара, повисший в воздухе плотной пеленой. Я шагнула в полутемную прихожую и едва сдержала крик, увидев, что в зеркале отразилось странное чудовище, похожее на Вия. Ресницы на одном глазу красиво склеились, став похожими на иглы ежа. Другой был выпучен и страшно чесался. Наглотавшись супростина, я упала в кресло и хотела было заплакать, но вспомнила о ресничках из норки, передумала и замерла в ожидании прихода подружек-заговорщиц. Откровенно говоря, мне страшно не нравилась затея Люси, но спорить я опасалась, потому что поняла, что бороться с свесившей больше центнера феей не то что нецелесообразно. А даже опасно. Погрузившись в тяжкие мысли, я и не заметила, как задремала. Уронив голову на грудь, потому что откидывать ее на спинку кресла было нельзя. Я рисковала испортить прическу, а за это можно было огрести по шее. Дверной звонок заставил меня вздрогнуть. Я нехотя поднялась и мелкими шагами засеменила к двери молясь всем богам, чтобы у Люси сломалась машина, и она не смогла приехать. Но, видимо, Люсины боги были в разы сильнее и опытнее моих, потому что за дверью, обвешанная пакетами, как новогодняя елка, игрушками, стояла Люся, улыбаясь от уха до уха. Катька выглядела, как взмыленная лошадь, но тоже бодро улыбилась. «Точно придумали страшную каверзу». «Бедная я, несчастная». «Что это?» — спросила их, показывая глазами на лоскут черной ткани, болтающейся в руках торжествующий улыбающийся Люсьен. «Майка?» «Сама ты, Майка!» — обиделась она. «Это маленькое черное платье!» которое должно быть в гардеробе у любой уважающей себя леди. Не люблю я это слово леди, буркнула я и сунула нос в пакет, на котором гордо красовалось имя известного кутюрье и его ангелов. Ну да, согласилась Люся. Леди созвучно с другим, более привычным нам словом. Что это? Снова спросила я, вытянув на свет нечто непонятное. «Трусики!» — вякнула из-за могучей спины Люсинды Качка. «Это же нитки от трусов. Как их носить-то?» — спросила я в пустоту. «Надевай давай, и без разговоров. И вообще, я думала, ты более интеллектуальна, а у тебя на все один вопрос. Что это?» Передразнила меня фея отвратительным голосом, а Катька противно захихикала. Спелись, блин. Я напялила на себя обновки, из которых мне, откровенно говоря, понравился только лифчик. Правда, он был мне слегка великоват, но это мелочи жизни, немал же. Посмотрев в зеркало, я застонала. Видок мне открылся ошеломительный. Да проститутка с Тверской выглядела бы рядом со мной, как монахиня-викторианка. Ей-богу, умылась бы слезами от зависти. Птички выпирали из декольте, как два холма. Оголенные ноги, неплохие, кстати, хоть и полноватые, обтянутые сетчатыми шнурками, походили... На батон Останкинской жутко захотелось есть, но впившиеся в бедра трусы начисто отбивали желание двигаться вообще. Ты великолепна! С придыханием вымолвила Катька, не сводя с меня восторженного взгляда. Фермовенников не вяжет. Заколыхалась Люси, доставая из своей необъятной торбы коробку, и протянула ее мне со словами Последний штрих, вою, который я издала, открыв подарочек, позавидовали бы все оборотни планеты. Маруся и Гимлер заметались по квартире в поисках укрытия. На бархатной подушечке. Лежали туфли на метровом каблуке, в которых я рискую сломать себе шею и шагу ступить не смогу. «Обывайся и выдвигаемся», — приказала Люсинда. И я подчинилась, потому что спорить с ней все равно, что бросаться под танк без гранаты с одним туалетным ёршиком в руках. Глупо и неэффективно. До машины меня волокли под руки две очумевшие от безнаказанности феи. Молча, сосредоточенно сопя, наступал час икс. Интересно, что они придумали? Чешется все! Заныла я, когда на пороге ресторана Люся оглядывала меня с головы до ног в поиске косяков и недостатков. Потерпишь! «Ты, главное, помни, что должна привлечь внимание дичи и не выпускать его ни на минуту!» Рявкнула она и толкнула тяжелую дверь. Я шагнула вперед, покачнулась на каблуках и Ой. кубарем ввалилась в заведение, кувыркаясь, как цирковая обезьяна. Нельзя же все воспринимать так буквально зашипела люся показушно улыбаясь и одергивая подол платьишка, пытаясь натянуть его на мою оголившуюся мадам сижу о да я привлекла внимание и не только завьялова. На меня с любопытством и состраданием смотрело несколько десятков пар глаз. «И потом надо же и загадку какую-то оставить, а ты сразу всем показала товар лицом, так сказать, ну или задницей». «Вы, как всегда, в ударе!» Завьялов появился словно из-под земли. И легко, как пушинку, поставил меня на ноги. «И что вы сделали с собой?» — шепнул он. «Отчего у меня по телу побежали мурашки?» а, «А я всегда так, на деловые встречи хожу», — вякнула, пытаясь собрать в кучу разъезжающиеся ноги. Э «Помогает чувствовать себя более непринужденно». «Это нас так учили на тренингах». «Дура, дура, дура! Какие тренинги! Я ж сроду на них не ходила! Ни на тренинги, ни на тимбилдинги дурацкие!» «Понятно», — ухмыльнулся Захар, и у меня кувыркнулось сердце от этой его улыбки. «Давайте я вам помогу дойти до стола, а то вы, видимо, давно...» Не ходили на деловые ужины и подрастеряли сноровку. Спасибо. Я сама, гордо подняв подбородок, я, переставляя конечности, будто каторжник, закованный в кандалы костыли, прошествовала к столу, за которым с кислой физиономией расположилась Марта. «С каких-то пор в приличные заведения?» «Стали пускать дешевых шлюх!» Поморщилась красотка, окинув меня презрительным взглядом. «Блин, глаза, как у снежной королевы! Мне в жизнь так не научиться!» Но вот ответить я не успела. Как всегда, затупила, пытаясь подобрать слова пообиднее, которые ну никак не приходили в мой измученный нарзаном мозг. «С тех пор!» как в них обосновались силиконовые овцы, — парировала Люся. — Вы, кстати, милочка, у какого доктора грудь делали? — А вам зачем? — оторопела Марта, разглядывая необъятный бюст моей подруги. — Чтобы, не дай бог, к нему не обратиться, — мило ответила Люся, затрепетав искусственными ресницами. «Меня прям гордость взяла! Знай наших! Мы за словом! В луи -Витон не лезем!» Бедный Завьялов с отрешенным видом прихлебывал воду из стакана и старательно прикидывался ветошью, не сводя с меня задумчивого взгляда. «Чего вы так смотрите на меня?» — не выдержав, спросила я. «Жалко!» «Это, — думал, — хоть вы настоящая!» Хмыкнул он и, потеряв ко мне интерес, обратился к Люси. «Итак, вашу книгу мы издадим, это уже обсуждалось. Хотелось бы обсудить договор и вопрос ее реализации». «Книгу? Какую книгу?» «Ах, да, книгу!» Мотнула головой Люси, с трудом оторвавшись отошалевшей своей жертвы деморализованная марта покраснела налившись злобой и явно ища на кого бы ее выплеснуть но на люсю делать это она опасалась потому быстро вычислила меня в качестве девочки для битья «Захарушка, ну у нас же для этого есть челять нежно пропела она сверкнув глазами в мою сторону. «Этим может заняться вот это. Как там э, вас зовут, милочка?» «Марта. Ее зовут Джулия. И я, кажется, предупреждал тебя. Не стоит перегибать палку». Совершенно спокойно сказал Завьялов, но красотку было не остановить. «Джулия!» Боже что за имя какую дворовой собачонки отхлебнув шампанского пропела она и я поняла, что марта пьяна. вот интересно чего она ко мне привязалась я вроде ничего ей не делала плохого да и соперницу во мне видеть просто глупость несусветная но не всем же такие звучные имена как у некоторых, иметь, ехидно выплюнула я. Нет, ну а чё она? Заметьте, не я первая начала. Некоторые вон из Марфры Галиных, приехавших из городишки со славным названием Козюлькина, в март Разумовских превращаются. А я с рождения, Джулия. Ну, мама моя сериалы любила, она ж не знала, что ни одна увлекается мыльцем. И что после просмотра бразильских соплей всех жучек во дворе в жулик переименуют. А вот ваши родители, похоже, вполне осознанно вас имичком наградили. Откровенно говоря, это Люся мне рассказала всю подноготную наших оппонентов, пока мы добирались до пафосной харчевни. Чтобы Люся Миргородская навстречу неподготовленная отправилась. Сейчас! Трубно голосила она на весь джип. Катька от страха отпускала руль, но, слава богу, быстро брала себя в руки. «Ах ты, тварь!» Взвыла Марта Марфа и, вскочив с места, выплеснула на меня содержимое стакана. «Я не намерена терпеть такое к себе отношение», — гордо сказала я. И, встав из-за стола, пошла к выходу. «Юля, стойте! Простите!» Бросился за мной Завьялов, но я не собиралась останавливаться. «Да на кой черт он мне нужен? Жила я себе спокойно и жила. Никто в меня шампанским не плескался». «Если уйдешь за ней, можешь не возвращаться!» Выкрикнула пьяно Марта. И со всей силы бартанула об пол бокал, который с тихим бзынком прыснул сияющими осколками по начищенному полу. Да пошла ты! Прохрипел Захар, больше не стараясь сдерживать себя. Но, наконец-то, мужик в нем вверх над интеллигентом взял. Знаете, господин Завьялов, вы думали, я настоящая? А я думала, что вы сильный и мужественный. А вы даже бабу свою не можете поставить на место, как надо. Оставьте меня в покое. Завтра я подам заявление на увольнение. Не могу позволить абы кому вытирать от меня ноги. И не нужно тащиться за мной. Я в состоянии взять такси!» Выкрикнула уже с улицы, с сожалением глядя на Захара, застывшего посреди ресторанного фойе. «Эй, красотка, поехали, покатаемся!» Услышала я за спиной нахальный голос. «Только не оборачиваться, не оборачиваться!» Подумала я, вспомнив все фильмы ужасов, виденные мною. И повернулась к источнику звука. «Ну надо же! Ощущение, что меня эти ушлепки. Специально тут ждали. Хотя с моим везением ничего удивительного. Езжайте, куда ехали. Я не расположена к флирту сегодня. У меня трусы в жопу врезались, и все чешется. Вызверилась я, выдвинув вперед челюсть. А потом... Ты слепой, наверное. Ты где, красот, кто увидел? Ощерилась я. Но постали в глазах коротко стриженного парня мне стало ясно. Попала я в вагон для некурящих. Их было трое, похожих на быков и явно искавших приключений. И, блин, физиономия бабули Остроумовой на них тоже особого впечатления не произвела. Да что же это такое делается? «Куда мир катится? В какие тартарары?» «Я сказал, быстро сел в машина», — приказал Крепыш уже не смеющимся голосом. «Ну надо же, чудесное завершение прекрасного дня!» «Хрен тебе!» — выдохнула я и с ужасом стала наблюдать за открывающейся дверцей автомобиля. Бежать на метровых каблуках я не могла. Какая разница, разбиться насмерть, упав с высоты Эйфелевой башни, или откинуть дорогие туфлишки, подвергшись насилию со стороны трех гоблиноподобных человеков. И так и эдак не камельфо, как говорит моя мамуля. Я буду орать, предупредила. Слушай, горох, мужную нахрен, тряпки на ней стоят, как железный мост. Попытался воззвать голосу разума приятель агрессора. «Наживем еще проблем». «Ах ты, бздюхан! Смотри, какая красотка! Персик просто! А когда хмурится, на моего любимого хоккеиста похоже! Я, блин, от него фанатею!» Хохотнул Горох и расслабленной походкой направился ко мне, платоядно облизывая пухлые губищи. «Нет, живой я им не дамся!» Зажмурив глаза, я нагнулась и ломанулась вперед, как бодливая корова. Целя головой в живот гороха. <как>